Утренняя пробежка. Музыка оборвалась. Треск, шум, дряблый голос старика. — А я ему говорю, я тебя прошу, я тебя умоляю, на колени готов грохнуться. Что нам делать? Что нам сделать? Я прошу. — Не очень красиво с его стороны, конечно, — зазвучал голос пожилой женщины. — Красиво? Не очень? Ну и слова ты подбираешь. Обидно, страшно. Ну, я в смысле, я представляю, родной же внук. И такой жесткий отказ. А за что? Что мы плохого сделали? В чем провинились? Противно думать. Внук, родной. Музыка заиграла снова. Голосов как не бывало. Вася остановился. Что это? Кто это? Что за дед? Какой внук? Шесть утра, ровная глубокого черного цвета дорожка со специальным покрытием. Чистая, новая. В отличие от старых моделей, идеально скрывающая неровности насыпи под антигравитационной подушкой. Бегать — одно удовольствие. Впереди улица окутана мягкой дымкой утреннего тумана. Дальше начинается лес. Сказочная красота. Вот бы нарисовать туман акварелью. Сложно, наверное, рисовать эту дымку. Прозрачность. Какое свежее утро. Только в такой прохладе и бегать, пока в воздухе слышен густой и влажный запах ночи. И омытые сонные листья пульсируют свежестью. Музыка продолжала играть. Голос деда, обиженный, вибрирующий, как из голубиного зоба, не появлялся. Вася вслушался в играющий трек. Глуховато мягкие басы — Какой-то, кажется, румынский мотив основной мелодии, далекие колокольчики, которые, если не вслушиваться, и не заметишь. Трек этот — первое попавшееся, самое обычное, что валяется в виртуальной среде их квартиры. Откуда тут дед? Черт с ним. Скоро станет жарко. Не знаю, в чем причина. Он чиновник. Они все сектанты. Вдруг, бесцеремонно оборвав музыку, зазвучал голос старика. Я умолял его, а он запретил мне. И тебе, родным, не знаю почему, разумных причин не найти. Вася резко остановился, ткнув адаптивным протектором кроссовки упругую дорожку. Голос тут же пропал. Вернулась музыка. «Блин, что это?» — сказал Вася раздраженно вслух. Вдруг что-то шевельнулось в глубине памяти. Как будто голос кого-то ему напомнил. «Кого?» — Неужели отца? Но отец умер, когда был моложе этого странного дедули. Вася прыгал на носках своих дорогущих кроссовок, чтобы не потерять ритм и не остудить тело. — Сейчас, сейчас он побежит дальше. — Так это ж дед мой, наверное, — Вася усмехнулся очевидной догадки. — А женский голос в первом отрывке? — Бабка? Вася попытался перемотать запись, чтобы еще раз прослушать загадочные разговоры. Но записи не было. Во всяком случае, там, где он их слышал. Что это? Скорее всего, блуждающие звуковые артефакты, которые появились после перехода с физических на электромагнитные носители, когда облачные сервисы стали невидимы и теперь находились в пространстве комнаты, в салоне автомобиля, вокруг идущего человека. Артефакты могли случайно прилепиться к любому треку из миллионов в домашнем облаке Васи. Как мелкие обрезки скотча, липнущие ко всем поверхностям, кроме мусорного ведра. Басы в наушниках делали легкий точечный массаж. В новую музыкальную тему он не вслушивался. Добежал до конца улицы. Сосны стояли плотной стеной, лениво покачивая в вышине пушистыми зелеными облачками. Они пахнули на Васю смолистым духом, насыщенными ароматами влажных ночных трав. Первые еще не лучи, а отсветы восходящего солнца уже пробивались, разгоняя колодезную тьму в глубине чащи. Хотелось постоять здесь подольше, подождать и встретить солнце. Но вдруг в ушах что-то хрипнуло. — И кого нам благодарить? — спросила пожилая женщина. — Да ну, зачем я буду раскрывать? Главное, обошлись без помощи этого. И вот мы с тобой здесь вместе. Помехи шероховато чиркнули по ушам, как спичкой. Вася стоял завороженный. Холодная серость между деревьями в глубине леса наполнялась нежно-розовым светом. «Ты умница у меня!» — сказала старушка. «Я знаю моя любовь!» — сказал дед, и они засмеялись. Вдруг наступила тишина но музыка не включалась. Вася продолжал стоять, чувствуя, как остывает пот на спине, под мышками, и ветер становится как будто прохладней. В просветах между деревьями было уже светло, розовый сменился белым золотом. Лес ждал. Вот-вот вспыхнет солнце. Василий стоял долго. Сквозь затихшие наушники он начал различать пение птиц. Наконец развернулся и зашагал назад. Бегать расхотелось. Музыку не включил, надоело. Пробежка сегодня не задалась. И тут шаркнуло сверху, так, что дернул головой. Показалось это не в ушах, а на улице. Снова подрагивающий, но настойчивый стариковский голос. Внук! Вася чуть не споткнулся. «Или внучка, я здесь!» Вася остановился и зачем-то посмотрел по сторонам. «Вокруг никого?» «Я не знаю, кто ты, но, надеюсь, кто то из наших, моих, потомков Чагина. Меня зовут Никита Сергеевич Чагин. Я родился в 2943 году, умер в 3021 -м. Вася вновь осмотрелся, как будто кто-то мог услышать в его наушниках голос деда, звучащий из глубины уходящего века. Не стоит тревожиться. Это всего лишь запись, которую я сделал и оставил в архиве нашего домашнего сервера. С таймером доступа через 50 лет. На всякий случай. Голос затих. Но Вася слышал, что запись идет. Дед здесь и просто сделал паузу, не решаясь говорить, собираясь с мыслями. Я просто хотел рассказать и предупредить, что однажды... Родной сын может отказать собственным родителям в процедуре. Или как вы теперь это называете? Может быть, просто обсчет, оцифровка? Неважно. Отказать в жизни, отказать в бессмертии, отказать в дальнейшем существовании отцу, умирающему от рака. Родной сын, как такое возможно? Как так получается, что убеждения и принципы сына — становится приговором родителям. Как? Дикость! Но в нашей семье такое случилось. Я просто хотел про это рассказать. Остаться на домашнем сервере, вернуться и рассказать. Нет, я не обвиняю Данилу, нет. Он работал на государство, он был резко против новых технологий и цифровой криологии, и сетевых долгожителей, и тем более процедуры. Но мы-то нет. Нет. Мы хотели жить. Тем более я знаю, что придет время, когда процедура станет недорогой, быстрой, рядовой операцией, как очистка ультразвуком зубного налета. Ты, внук или внучка, кто это слушает, я абсолютно уверен, понимаешь, о чем я. Вася услышал резкий шорох и повернул голову. Но этот дед смеялся в наушнике. Вот так нажаловался на сына. <смех> нажаловался злобный дед. Ну а что делать? Я, конечно, организовал нам с бабушкой процедуру. Есть у меня хорошие знакомые. И мы благополучно отбыли в хранилище. А здесь просто оставлю привет. Мы с бабкой, если что, там. Можете найти нас по голосовому ID. Вдруг кто-то из внучков не будет таким упертым, как Даня. <смех> Нет, я серьезно. Снова смех. И затем короткое. Прощай, увидимся! И запись отключилась. И вновь потекла музыка. Вася отключил ее. И только после этого заметил, что бежит, не быстро и легко, как на автопилоте. Вася, конечно, знал, читал про те времена, когда людей буквально свело с ума открытие первых, не слишком надежных способов оцифровки сознания человеческой личности. Много десятилетий новая процедура была необычайно популярна во всем мире. Цифровые кладбища, соцсети для мертвых, целые города и государства в стремительно разрастающемся, как его окрестили, глобальном Мортернете. Каждая семья упорно копила, откладывала на загробную жизнь, на жизнь цифровую, бесплотную, бесконечную. Это стоило немалых денег. Вася бежал и думал, жаль, наверное, что те смелые, хотя и сомнительные технологии давно запрещены, серверы и города уничтожены, а за попытку незаконной оцифровки сознания можно получить десять лет тюрьмы, если ты, конечно, не сотрудник какой-нибудь секретной военной лаборатории. Жаль, — Жаль-жаль, — выдохнул Вася. Голос у деда прикольный, родной такой, как будто сто лет знакомый. Василий вдруг почувствовал, будто его похлопали по плечу. Он резко остановился, обернулся, и его ударили беззастенчиво. Полную силу сзади бил вырвавшийся на свободу первый луч солнца. Стремительно наступало утро. Мокрый после ночи лес горел золотым фейерверком.